6.2. Рыночная экономика, закономерности истории. Рыночная система формировалась на протяжении нескольких тысяч лет в результате постепенного разложения натурального хозяйства. В основе этого процесса лежало развитие общественного разделения труда и экономическое обособление производителей в рамках частной формы собственности на средства производства. Этот процесс сделал необходимой и единственно возможной формой связи между экономическими субъектами обмена результатами хозяйственной деятельности. Именно такой непрерывный процесс обмена продуктами труда и есть рынок в его простейшем определении. Поскольку рыночная экономика возникла не сразу, в экономической истории общества можно условно выделить три ступени развития – производство, экономика, рыночная экономика. Первое – производство. Такая характеристика первой ступени не случайна. Экономика действительно была сведена к производству и исчерпывалась им. Это царство натурального хозяйства, замкнутой социальной единицы, в которой производство непосредственно перерастало в потребление – семейное, крестьянское, общинное, родовое, помещичье, домашнее хозяйство. В натуральном хозяйстве экономические связи производителей ограничивались процессом непосредственного производства. За пределами этого процесса между производителями не возникало никаких экономических отношений. Страница 74. С течением времени натуральное хозяйство видоизменялось, так как увеличилось число участников натурального хозяйствования. Семья, стрелка, род, стрелка, община. По мере разрастания объекта натурального хозяйствования возникала уже система общественного разделения труда, которая и обособляет и объединяет производителей. Это разводило производство и потребление, вклинивая между ними сначала распределение, а затем и перераспределение Предобмен, В результате возникает экономика единство сфер производственного и внепроизводственного взаимодействия производителей. Второе экономика. Переход от производства к экономике знаменовал превращение перераспределения в обмен. В экономической теории понятие «обмен» всегда обозначает эквивалентно возмездный обмен продуктами труда между экономически обособленными производителями, связанными разделением труда. Только такой обмен превращает продукты труда в товары, а сам обмен – в рынок. Но от этого рынка, как особой сферы экономики, до возникновения рыночной экономики – еще длинный путь, потому что в рамках второй экономической ступени рынок продолжает подчиняться производству. Это по-прежнему рынок продавца, диктующего свои цены покупателю-потребителю. Третье. Рыночная экономика означает качественный скачок в экономической истории человечества. Ведь это рынок покупателя, в котором производитель утрачивает диктаторский статус, если мы осознаем всю значимость перехода приоритета от производителя к потребителю, то есть от продавца к покупателю, то нам станет ясна и необходимость характеристики новой ступени экономической истории общества только как рыночной экономики. Сам по себе производитель, продавец – это еще не рынок. Таковым он становится только с появлением свободного, имеющего возможность выбора своей потребительской выгоды покупателя. Диалог взамен монолога – вот что такое «рыночная экономика».